Глава 19. "Тим, спасибо", поблагодарила парнишку, вытаскивая из кареты корзину с провиантом. Айрис, ты это, осторожно гляди там", смущенно проговорил кучер, подмигнув Софье, ловко запрыгнул на облучок. — Счастливого пути". "И тебе", улыбнулась, закинула мешок за спину взяла девочку за руку и отправилась к ратуше помнится за ней должны стоять почтовые дилижансы. айрис а у нас хватит таллов только до вестерии а вот обустроиться на новом месте уже нет ответила внимательно поглядывая по сторонам но может нам повезет, и дик возьмет с нас немного В столице я могу печенье печь. Вэлма меня научила. А ты цветы красивые делать? Можно, но для начала нам необходимо добраться до места, найти жилье. Да и для печенья и цветов нам потребуются продукты, ответила рассудительной малышке. Остановилась у края площадки, где ровным рядком выстроились около семи почтовых дилижансов. Идём? Да. Пошли узнаем, есть ли среди них Дик, вздохнула, решительно направившись к самому крайнему делижасу. Простите, вы не подскажете, где дилижанс Дика? Что за невезенье! Как красотка так все к Дику? Добродушно рассмеялся бородатый с веселым взглядом мужчина. Вон его корыто. Тебе, если надо добраться куда, лучше моего не найдешь. С ветерком прокачу. Но ни на одной кочке тебя и дочь твою трясти не будет. Благодарю, но Карен посоветовала к Дику обратиться. Вежливо улыбнулась мужчине, переложив корзину из одной руки в другую, направилась в указанное направление. А-а-а! так бы и сказала, что сестрица вас к нему отправила, проговорил вслед словоохотливый извозчик, быстро потеряв к нам интерес. Да дележа, которым управлял Дик, идти было совсем немного. Проходя мимо скучающих в ожидании пассажиров извозчиков, я только успевала качать головой, отказываясь от их услуг, которые они так настойчиво навязывали. Прям как таксисты на вокзале, неприятно, пробурчала я, спеша покинуть место стоянки, потрясённо замерла. Айрис, до чего? обеспокоенно спросила девочка, слегка дёрнув меня за руку. Ничего, всё в порядке, вспомнилось, потрясённо пробормотала, ускорив шаг. Расскажешь позже? пообещала ребёнку с трудом представляя себе как ей объяснить то, что сейчас стояло у меня перед глазами. Я сама не могу понять, что за странные домики с окнами, которые двигаются как дилижансы, но без помощи лошадей. Мисс, окликнул меня молодой парнишка лет так 20, заметив мой отсутствующий взгляд. Вы ко мне? Вы Дик, спросила, тряхнув головой, прогоняя на наваждение. Верно, широко улыбнулся извозчик. Больше месяца назад Карен посоветовала обратиться к вам. Сказала, что вы сможете меня и мою сестру доставить в столицу. Больше месяца? присвистнул Дик, удивлённо приподняв брови. Долго, мисс, вы добирались. Планы изменились, и нам пришлось задержаться. Но сейчас мы готовы, ответила, нетерпеливо притопнув ногой. Сколько будет стоить ваши услуги? Послушайте, мисс, я выезжаю в Вистерию только завтра утром. С вас возьму семьдесят таллов. Раскаран за вас ручается оплата ночлега еды за ваш счет!» спасибо огромное вам поблагодарила мысленно пританцовывая от радости что все же пара десятков монет у нас останется и должно хватить на первое время чтобы устроиться в вестереи завтра в пять утра отправление мисс айрис а это софии представилась, поправляя сползающий мешок. Айрис, я вижу, вы уже с вещами. Остановиться есть где? спросил Дик, окинув взглядом меня и ребёнка. Поищем, неопределённо пожала плечами. Может, комнату на ночь удастся снять? Подскажете, где гостиницы поприличнее? Это вам в немало монет обойдется!» Каран идите, хмыкнул парень. Она сегодня дома встретит вас. Комната у нас одна свободная имеется. А завтра утром вместе к ратуши выйдем. Даже не знаю, как вас благодарить. Растерялась от такого своевременного предложения. Нам неловко, но отказываться я не буду. Вот и правильно, кивнул Дик. Ныне в Керсе неспокойно. говорят на окраине города, трактир какой-то сгорел. Так хозяйка награду объявила за поимку девицы, что виновна в поджоге. Уже месяц ищут. 50 талов обещают выплатить. Да, действительно. Запнулась я, почувствовав, как сердце неприятно сжалось, а по телу пробежал ледяной озноб. Дик, не подскажешь, где находится дом Карен? Мы с ней в магазине встретились, она помогла нам с выбором одежды. Третья улица, вон за той лавкой с колбасами, показал рукой в сторону площади. Пятый дом Стены выкрашены жёлтым, а над дверью вывеска висит: «Партниха». Не перепутаете. Ещё раз спасибо. Мы тогда пойдём, проговорила, схватив Софис за руку, рванула в нужном направлении. Айрис, ты думаешь, это тебя ищут?» — спросила девочка. Стоило нам отойти подальше от места стоянки делижансов. Не знаю, детка, но проверять не хочется, произнесла, настороженно всматриваясь в лица прохожих. Тебе надо волосы спрятать, а еще брови зачернить, предложила Кроха, глядя себе под ноги, видно выбирая, чем это можно сделать. Так горен себе делала, когда мы уходили из городов. Надеюсь, обойдемся без этого, улыбнулась заботливой малышке. Так, это уже вторая улица, ты считала? Да, за тем домом будет третья. Немного осталось. Надеюсь, Карен нас узнает, проговорила, обеспокоенно поглядывая на Софию, которая едва успевала со мной. Ты есть подзе уже хочешь? Совсем немного, потерплю. Хорошо, кивнула, мысленно высчитывая дома. Радует, что в Керси улицы были небольшими, и долго плутать по ним не пришлось. Вот он. Точно, желтый и с вывеской. Согласилась с девочкой, неосознанно ускорив шаг. Надо постучать в дверь. Давай я, а ты у окна стой. Договорились, ответила, замерев напротив распахнутого окна. Тут же раздался громкий стук, и следом чуть ворчливым голосом спросили: "Кто?" "Карен". "Я", отозвались из дома, вскоре шторка сдвинулась, и появилось изумленное лицо продавщицы из магазинчика одежды. "Заходите". Добрый день, Карен, поприветствовала девушку с облегчением выдохнув, искренне радуясь, что на нашем с Софи пути повстречались такие отзывчивые люди. София, ты никак подросла, и волосы тоже, проговорила девушка, распахнув дверь. Айрис, заходи, не стой. Как нашли меня? Анет подсказала. нет, растерянно ответила, зайдя в том. В первую нашу встречу мы так и не покинули Керси. Дик уже уехал. Потом у нас неожиданно изменились планы, а сейчас вот снова готовы в путь. Ясно. Значит, Дик отправил, улыбнулась Карен. Он говорил, что завтра утром отправляется. Вроде груз повезет». Вы не стоите. Есть будете? У меня суп готов. Пирог, правда, подгорел. Все никак не научусь печь. Спасибо большое. У нас с собой полная корзина. Надо успеть съесть, иначе испортится. проговорила, вытаскивая молоко, пироги и яблоки. Угощайся. Один возьму, кивнула девушка, поставив перед нами кружки. Гость ней. Велма пекла. Они у нее отменные получаются. Софи, тебе молока или отвар? Молока, пробубнил ребенок, жуя пирог с картофелем и мясом. Комната за той дверью, там одна кровать, но, думаю, вы уместитесь. Ванная общая. вторая дверь по коридору. Мыло, полотенце я принесу, если надо. Спасибо. У нас все с собой. Не хочется стеснять тебя, поблагодарила девушку, удивляясь доброте к совершенно посторонним людям. И только когда Софи утолив голод, убежала в комнату, в которой нам предстояло скоротать ночь. Карен, усмехнувшись, произнесла: "Ты не думай, что мы всех так привычаем. Когда вы в магазин зашли, я сразу поняла, откуда ты и решила помочь" как когда-то и нам помогли мы с диком десять лет назад из Томамбора сюда перебрались я тоже в трактире работала а брата там на кухне шпыняли хм как ну наряды во всех трактирах-то одинаковы, — хмыкнула девушка да ты не переживай кто я такая чтобы судить ферма наша сгорела родители погибли в пожаре Вот мы с братом и подались за лучшей жизнью да только нас мигом прибрала к рукам Марса. мы года три там работали за еду пока дика один из постояльцев не побил так что думала совсем одна останусь Но взяла своё забрала брата и сбежали сюда а здесь нас приметила тётка Мэй, она-то нас и приютила Одинокая женщина, тяжело ей было. Меня шить научила, дика помощником к извозчику пристроила. Год назад ее не стало, а нам вот домик оставила. Ну а когда я тебя с малышкой увидела, решила: помочь надо. Расспрашивать ничего не стало, и так знаю, что нерадостная жизнь была. Предлагать остаться тоже Видно, гонит тебя из этого города что-то. Спасибо, Карен, с трудом проговорила, сглотнув застрявший ком в горле. Ты и правда очень помогла. Талов на дилижанс у нас не хватило. Дик уже уехал, но меня позвали в помощницы кухарки. Подзаработали немного на дорогу. Завтра отправимся за лучшей долей. Уверена, у тебя все получится. Такие, как мы, совсем справятся. Улыбнулась девушка, лукаво подмигнув, спросила: "По отварчику наливай". рассмеялась я, ощутив, как очередная броня дала трещину.